Глава шестая. Мужик был одет в джинсы и теплую фланелевую рубашку. Бородатый и кряжистый, он был примером типичного фермера. Хоть в рекламе снимай. Даже помповое ружье в его правой руке смотрелось вполне гармонично. К счастью, его ствол теперь смотрел в землю, а не на нас. Рядом с мужиком стояла женщина, худая, с выразительным волевым лицом и длинными светлыми волосами. Наверное, жена! — подумал я. — На мародеров они вроде не похожи, — тихо сказала она на уху мужику. — Впрочем, недостаточно тихо, мы услышали. Ночь была тихой. — Пожалуй, — согласился тот. Говорили на английском с непривычным жующим акцентом, проглатывая окончание. — Те так себя не ведут. — И эти чистые слишком, — продолжал мужик, критически оглядывая нас. — Вы с Украины, что ли? — выдала женщина. Акцент похож, мы с пулей переглянулись. Тонкий момент. Сходу выдавать правду опасно. Все-таки ядерная война случилась именно между нашими державами. А с вранья начинать знакомство не хотелось, особенно учитывая нашу высказанную ранее просьбу связаться с властями. Нет, ответил я, не с Украины. Значит, русские! спокойным тоном продолжал мужик. Беженцы, так? Из Калифорнии, небось, идете к цивилизации, так? Русские, согласился я. Ну ясно. Вообще-то хорошо смотритесь для такой дороги. В диспетчерской трубу нашли, так? Умывались? Я сделал паузу, соображая, как лучше ответить. Да не бойтесь, вода там самотеком из скважины идет. Вполне нормальная. Ее даже сейчас пить можно, так? Мы все собираемся полив организовать для дальнего поля. До руки никак не доходят. Молодцы, что в человеческом виде себя держите. А то с той стороны в первые месяцы торчков было стада целые. Как в «Ходячих» один в один. Смотрели «Ходячих»?» «Я смотрел», вмешался Пуля. «Только первые два сезона. Дальше там ерунда какая-то пошла». Я вдруг обнаружил, что на английском он говорит, пожалуй, лучше меня. Даже умудряется имитировать акцент. Очень похоже. Я бы на слух не отличил от местного. А слух у меня острый. Мужик рассмеялся. «Да-да, многие так говорят», — ответил он. «Значит, вы хотите на гражданство конфедерации подать, так?» «Очень возможно», — дипломатично ответил я. «Тогда вы по адресу». Мужик подошел ко мне и протянул широкую, как лопата, ладонь. «Я Колтон. Колтон Крайслер. А это моя жена, Джен», — представил он. «Дмитрий», — ответил я, — «можно просто Дима. А это мой брат Павел». Фуля с удивлением посмотрел на меня. Я едва заметно улыбнулся и пожал плечами. «Брат, значит. Хорошо, что друг друга держитесь. А то у вас в Калифорнии там такое с семьями творилось». Такое рассказывали, что волосы дыбом. Люди друг от друга отрекались, ненавидели, чуть ли не убить грозились только за то, что кому-то нравился Трамп перед последними выборами. Представляете себе такое? Дети на мать кидались, сестры на братьев, сплошь и рядом. У вас, значит, иначе было, уточнил я. Ну как, всякое, конечно, случалось. Но в целом народ тут куда как спокойнее ответил Колтон. Вы это, рюкзаки свои в кузов, а сами можете на заднее сиденье. Мы сейчас в город едем, добросим. Да Мэр и команда до завтрашнего вечера, понятное дело, будут в отключке, а вечерком вы к нему загляните. Все оформит в лучшем виде. Я стал лихорадочно вспоминать, какой сегодня день недели, с учетом перелета. Выходило, что вроде четверг, но, наверное, я ошибался. Иначе с чего бы вдруг мэр был в отключке? Значит, сегодня пятница. Все ходят по барам, все дела. Как в старые добрые времена. Жилье лучше на вашей стороне искать. Это к северу от ярмарки, пара кварталов. Разберетесь. У вас деньги-то есть? Хотя откуда? Вздохнул фермер. Есть пара сотен, возразил я. Нам выдали на всякий случай наличные доллары. Точной информации об их хождении не было. Партнеры говорили, что обычные люди могут поменять их на новую валюту, которую они вводили в оборот, и что ими все еще можно где-то расплачиваться. Долларов США? Грустно спросил Колтон. Говорят, в Калифорнии еще где-то в ходу, на развалинах. Нет, я говорил про настоящие деньги. Баксы конфедерации. Нет, таких у нас нет, ответил я. Ну да не страшно. Беженцам положены подъемные, как только первый контракт подпишете. «Так что комнату сдадут под честное слово». «А если не найдете никого, с кем договориться можно, приходите к нам», — добавила Джен. Я видел в зеркало заднего вида, как муж посмотрел на нее с неодобрением, но смолчал. «А что значит «ваша сторона»?» — это название района? — спросил Пуля. «Да нет. Ваша значит «русский квартал». Там в основном ваши живут», — ответил Колтон. «До войны-то у нас не было своего «русского квартала». А потом, когда у вас началось, приехало с Украины много беженцев. С теми русскими, которые у нас тут жили, они поначалу не ладили. Даже конфликты были, властям приходилось вмешиваться. Ну а после дня Большого Баха, все как-то разом прекратилось. Стали друг друга держаться. Вот и получился целый квартал. Там русские, бывшие украинцы, армяне, грузины, казахи. В общем, ваши все. Мы-то с Джен понимаем, что это все отдельные народы. Мы из образованных. А так, для остальных, вы все как были русскими, так и остались. Так проще. А сейчас-то уж и подавно никто не трогает. Не до этого всем. Как в старые добрые времена. — Ясно, — кивнул я. — Спасибо. Колтон гнал по темному извилистому шоссе. На мой взгляд, значительно быстрее, чем было бы разумно, но от комментариев относительно его манеры езды я благоразумно воздерживался. Где-то минут через 40 на горизонте показалась рассыпь электрических огней. Мы подъезжали к небольшому городку. А у вас и электричество, получается, есть? А то как же! Цивилизация! С гордостью ответил фермер. Сегодня в честь праздника включили на всю ночь. А так обычно освещение до полуночи держит. «Мы лучшие в округе, а то и во всем штате по этому показателю. На севере, в Марбл Крик, включает всего на пару часов вечером, с 6 до 8. Только значит, чтобы люди помыться-постираться успели». «Какая-то станция работает? Аккумуляторы? Солнечные панели?» — уточнил Пуля. «Без обид, парень, но ты слишком много времени провел в этой помойке в Калифорнии. Ты давно там жил, так? Дай догадаюсь». Вы единоутробные братья. Дмитрий старший и остался в России с отцом, а ты родился уже здесь. Дмитрий уже потом приехал, скорее всего, учиться, так? Ну, примерно, дипломатично ответил я. Фермер довольно осклабился и продолжил. Так вот, избавляйся от всего этого демократического дерьма, парень. Чем скорее, тем лучше. Тут теперь земля конфедерации. Солнечные панели с ветряками вашими. Дерьмо на палочке. В соседнем округе пытались починить один такой. Три человека погибло. А толку? Ноль толку. Так что наши генераторы на дизеле работают. Нефть из Техаса траками таскаем. Крекинг на старом заводе возле Solid Спрингс наладили. Нашлись еще работники, кто не спился с 90-х. Все как в старые добрые времена. Наши соседи на юге, бес их попутал, пытались из своего зерна по дерьмовым зеленым технологиям биодизель гнять. Так их упрятали в тюрягу на два года. За вредительство! Это ж додуматься надо! Народу чистой еды не хватает! А эти дождаться не могли, пока нормальную нефтяную логистику наладят. Что, всех упрятали? Поинтересовался я, представляя, что где-то на юге теперь есть еще одна заброшенная ферма. Да нет, конечно! Колтон махнул рукой. Батяне у ихнего до да подельника его, кузена. Двое сыновей его на хозяйстве осталось. Как иначе-то? У них на ферме одних детишек пять штук. Нельзя без присмотра оставить. И без того с Запада без призорников до сих пор автобусами привозят. Даже непонятно. Как это хиппи столько народу наплодили со своей анальной повесткой? Вот наши и организуют периодически поисково-спасательные экспедиции. Наркошек тамошних не трогаем, а вот детишек вызволять стараемся. Мы подъезжали к городку. Я с удивлением разглядел, что огни освещали не только городские улицы. Возле городской окраины было что-то вроде большой ярмарки, светились карусели и даже небольшое колесо обозрения. По периметру большой парковки у ярмарки горели костры, а в воздухе отчетливо запахло дымком и жарящимся мясом. Потянув носом, Пуля сказал, «С едой, похоже, у вас проблем нет». «А это потому, что работать умеем», — хохотнул Колтон. едим по по-человечески, а не листьями питаемся, как хиппи-демократы». Он открыл подлокотник и, покопавшись там, извлек небольшую бумажку, после чего протянул ее нам. «Держите вот, 10 баксов. Отдадите с подъемных. Вы же голодные, не небось, так? Погуляйте по ярмарке, поешьте хоть еды нормальной. В пустыне-то чем питались? Мышами да ежами, так?» Он хохотнул. «Но если серьезно, то с мясом не усердствуйте. Пара колбасок не больше». И овощами закусывать обязательно. А то медпункт у нас есть, но не настоящая больница. Ближайшая хирургия так вообще в 50 милях к северу. На месте бывшей базы нацгвардии, которая чудом уцелела. Спасибо, сказал я, принимая деньги. С подъемных вернете, ответил фермер. Я вас тогда у ярмарки высажу. Ваш квартал потом найдете. Четверть мили до первых домов, потом налево. И еще полмили где-то, и вы на месте. Поймете по вывескам. Насчет жилья обратитесь к дружинникам. Они улицы патрулируют, помогут. Спасибо, повторил я, после чего все-таки решился спросить. Послушайте, хотел спросить. А на аэродром вы почему поехали? Нас как-то заметили или в диспетчерской сигнализации была, или что-то в этом роде? Колтон рассмеялся. — Сигнализация? В этой помойке? Да там в первый месяц после Большого Бума все ценное повытаскивали. Тут вообще разгул мародерства знатный был. Спасибо второй поправке. Хоть было чем ферму защищать, а то бы нам туго пришлось. Он вздохнул. — Нет, никто бы вас так не нашел. Через денек, думаю, сами бы на ферму вышли. А так, считай, вам повезло. Мы тут по другим делам были. Он бросил взгляд на жену. Та посмотрела на него и произнесла. Скажи им, Колд, это честно будет. А то расписал все, будто у нас тут земля обетованная. В общем, как и везде. Не все у нас тут гладко, ребят, сказал фермер. Некоторое время назад у нас начали люди пропадать. Поначалу исчезал один-два человека в месяц. Даже думали, что люди куда-то дальше идут. В Техас там или на побережье, чтобы осесть в более теплом климате. Но потом это стало случаться все чаще. Исчезали люди, которые ну никак не должны были хотеть куда-то убегать. Понимаете, о чем я, так? Он сделал паузу, еще раз глубоко вздохнул и продолжил. Ходят слухи, что где-то в горах есть уцелевший бункер, где прячутся демы. Говорят, над Аспином знатно бахнуло. И там тоже были бункеры демовских богатеев. Но, видно, не всех завалило. Они похищают людей на органы, убежденно, с ненавистью в голосе сказала Джен. Это точно. От радиации у них печень и легкие отказывают. Вот они и берут запасные. Раньше так с бедняками поступали. Когда те подписывали бумаги, соглашаясь на разные биологические программы. Ну, Джен, эти страшилки как... Хотел было возразить Колтон. Но жена перебила его. «Вот увидишь, Колт, все так, как я и говорю. Кэрол говорила, что видела выпотрошенные тела на трассе возле Силверторна. А я ей верю». «Кстати, они вроде как к нам с Джорджем приехать собирались после Хэллоуина», спросил Колтон, явно стараясь сменить тему. «Я вдруг сообразил, в честь какого праздника организовали ярмарку». «Ну да, октябрь же». Хорошо, хоть спрашивать не стал. Скорее всего, не приедут, ответила Джен. Джемма на сносях по срокам еще две недели, но может родить в любой момент. А у них там доктор Гувер. Лучшего акушера не найти на всем среднем западе. А, -а, -а тогда, конечно! Надо бы к ним на Рождество заглянуть. Заглянем, конечно, кивнула Джен. Только с покрышками на шеве разберемся. Вроде на следующей неделе Майкл обещал достать в хорошем состоянии из Монтаны. С вылазки. «Ну да, ну да». Они обсудили еще какие-то свои дела. Мы тем временем доехали до парковки и встали у ее края. «Ну что, тут я вас высажу», — сказал Колтон. «А мы...» «Колт, я проголодалась», — Джен перебила его. «Пойдем тоже перекусим чего-нибудь». «А пойдем», — согласился фермер. Он заглушил двигатель, закрыл окна, после чего мы вышли из машины. На парковке было достаточно светло, и я достал купюру, которую мне одолжил Колтон, чтобы рассмотреть внимательнее. В целом, дизайн был похож на старые доллары. На лицевой стороне портрет какого-то мужика с седой бородой, одетого в старинный мундир. Он чем-то напоминал Карла Маркса. «Роберт Эдвард Ли», – прочитал я надпись под портретом. Имя мне ничего не говорило, а спрашивать я благоразумно не стал. На оборотной стороне был флаг с крестом в центре, напоминающим Андреевский. Полосы креста были заполнены пятиконечными звездочками. «Кажется, я видел похожий флаг раньше. На нашивках байкеров». Над флагом шла надпись «Confederate States of America». И ниже «Confederate Reserve Note». «Нравится?» – спросил Колтон, заметив, как я разглядываю купюру. «Познакомься. Это настоящие деньги». «Правительство ввело золотой стандарт, и мы не будем от него отказываться. Навеки и аминь!» — улыбнулся он. «Круто!» — кивнул я. Мы пошли по парковке в сторону ярмарки. Тут не было твердого покрытия, лишь насыпанный гравий, сквозь который кое-где пробивалась трава. Парковка явно не была постоянной. «Так получается, вы заехали на аэродром, потому что искали кого-то пропавшего?» — спросил Пуля. Я посмотрел на него. «На мой взгляд, тему развивать не следовало». Увидев мой взгляд, напарник чуть заметно пожал плечами, мол, «А что такого? Информацию-то брать надо?» «Нет», — ответил Колтон. «Сэм, мой старший, возвращался с поисковой партии и говорил, будто заметил над аэродромом какую-то тень. Вроде как самолет садился. По мне так ерунда полная. Кто сейчас будет садиться в темноте? Наверное, птица была». «Но мы на всякий случай решили проверить и наткнулись на вас». «Видать, Всевышний вас любит», — вмешалась Джен. «Привел нас». «Наверное», — улыбнулся Пуля и добавил. «А кто такие демы, которые в горе прячутся?» «Демократы», — ответила Джен. «В ваших краях их хватало, так?» Мы дошли до окраины ярмарки. Тут было организовано что-то вроде фудкорта. С трех сторон трейлеры и ларьки с разной едой. Возле некоторых были разведены мангалы с углями, на которых шкварчали котлеты и колбаски. Странно, но цельными кусками, как в шашлыках, тут мясо предпочитали не готовить. Народу было довольно много. Взрослые самых разных возрастов, дети. Все говорят, смеются, что-то обсуждают. Со стороны аттракционов доносится громкая музыка. Играют кантри. Певица довольно приятным голосом тянет песню о тяжелой доле кочевников-номадов. В общем, довольно атмосферно. С Колтоном и его женой здоровались люди. Те отвечали. На нас кидали заинтересованные взгляды, но с вопросами никто не лез. Равно как и не стремился познакомиться. Лишь улыбались приветливо. Мы встали в небольшую очередь возле фургончика, на котором почему-то готическим шрифтом было выведено «Хот-доги Астера». «Фред лучший мясник, что не говори», прокомментировал Колтон, занимая очередь. — Это если вы посытнее любите и не против квашенной капусты в немецком стиле. Если же хотите привычную вам еду, то вон там Родригес делает отличный такос. Он указал на дальний конец фудкорта, где перед небольшим ларьком тоже выстроилась очередь. — Капуста — это отлично! — улыбнулся я. Колтон одобрительно кивнул. Сосиски и впрямь оказались отменными, в меру сочные, прожаренные как надо. С тонкими специями. Да и капуста была вполне на уровне. Я едва успел доесть свою порцию, как увидел, что к столику, который мы заняли, направляется огромный мускулистый мужик в полицейской форме и широкополой шляпе. У него на груди висела знакомая по многочисленным фильмам «Звезда шерифа». Мужик кивнул Колтону и сказал. «Привет, Колт! Это с тобой, ребята?» Колтон кивнул. «Ага! Нашел в аэропорту возле фермы. «Ночевать там пристраивались!» Шериф улыбнулся нам, после чего сел рядом. «Отлично!» — сказал он, протягивая через стол свою огромную ладонь. «Я шериф Джефферсон!» Мы с пулей по очереди пожали протянутую руку. «Ребят, вы уж извините за накладку! Машина, которую отрядили навстречу, напоролась на промоину на резервной дороге! До сих пор вытащить не можем! Хотели путь срезать, чтобы прибыть пораньше!» — сказал он, глядя на нас. «Вы Дмитрий и Павел, верно?» Мы переглянулись. «Верно», — сказал я. Колтон сидел, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. «Джеймс, ты их знаешь?» — спросила его жена. «У тебя родственники в Калифорнии». «У меня?» — улыбнулся шериф. «Джен, что ты такое несешь?» «Тогда откуда ты этих ребят знаешь? Они ведь из Калифорнии, так?» «Они из России, Джен», — ответил представитель власти. «Да это мы уже поняли», — продолжала она. Но сейчас-то они из Калифорнии добрались, так? Джем, колд, вздохнул шериф. Наши гости добрались из России. Так что рад, что вы уже познакомились и поладили.